«Нищеброды! Что мне делать? Все ужасно. Не жить негде. Родной сын скоро выгонит, я никому не нужна. Старая баба, кулема никчемная. Нет, эвтаназия, и все тут. Единственный, лучший, оптимальный выход. Я серьезно. Или эвтаназия, или уехать куда подальше. Не все отвратительно. Ненавижу жизнь. Все кончено. Жизнь прошла. Ничего не изменится». Хочу на тот свет, но боюсь, что там мама и ее подруги. А это сущий ад. Смартфон раскалился, и уху было горячо. Педикюрша Филиппинка радостно помахала рукой, приглашая доверить ей размокшую, разнежившуюся в теплой воде с целебными травами ногу. Лиза Дикаревич положила перегревшийся гаджет на колени и вынула из ванночки, протянула в заботливые руки педикюрши ступню. Филиппинка улыбнулась мокрой ступне, как дорогому гостю. Лиза устроила смартфон возле другого уха. Кулема я никчемная, никому не нужна, все гадко, не могу жить, и в таназию мне. Родной сын из дому гонит. Жизнь прошла. Сама себя в гробу видела, самой себя обрыдла». Катя, это невозможно, перебила Лиза. Невыносимо, в конце концов, ты ведешь себя как мужчина. Потокнуть я прекратился. Озадачное молчание. Ты как Дима Кумайкин, или вот Игорек Жуков, честное слово. Вот тоже звонят и ноют, ноют. Всегда все плохо. Жена надоела, любовница дает через раз, внуки болеют. И к тому же вдруг встретил девушку. А денег нет, бизнес дал трещину, анализ мочи просто отвратительный, и косточка от малины в зубе застряла. Пропала жизнь. Мглова знала Кумайкина и Жукова, друзей из школьной подростковой компании. Теперь в веслопузах дядек, тотально облепленных семьями, внуками, несчастными любовями и всевозможными проблемами. о которых они обожают рассказывать, просить совета и помощи, грузить собеседников безнаказанно. Мглова рассмеялась, походить на Кумайкина и Жукова не хотелось. «Все, больше не буду», — пообещала она, — «возьмусь за ум». «Давно пора», — похвалила Лиза. «И знаешь, некоторым сейчас похоже, чем тебе». Слышала про этот скандалище с интервью четвертого. — Ой, застонала Мглова, такое интервью хорошее, и что они все на него взъелись. Я прямо так хочу скорее это кино посмотреть. Передай ему, пожалуйста. — Все непременнейшие, — пообещала Лиза, — если найду. По-мобильному он недоступен, квартира сгорелой дверью заперта. — Ой, — опять принялась страдать Мглова, — так что возьми себя в руки, подруга. Слыханное ли дело, красавица-женщина, фигурка, как в двадцать лет, переводчик высокой квалификации, а мироощущение — мокрой курицы. То сохнет по какому-то старому корнеплоду, да нафиг он сдался, рамолик, горшки за ним выносить. То жить негде, то и в Таназию придумает. Тебе отдохнуть надо, сменить картинку. Лето начинается. Ты куда поедешь отдыхать? «Ой, Лизочек!» — опять заныла Мглова. «Ну какой отдых? Денег нет». «Никита женится и прямо намекает, чтобы я убирался из квартиры. А куда? Куда? Кому я нужна?» «Так, все», — перебила Лиза, опасаясь третьего раунда нытья. «Надо помочь, помогу. Давай так, куда отправлю, туда и поедешь. Только потом, пожалуйста, без рекламации, ладно?» «Не друзья, не щеброды, лузеры и раздолбаи. Нет бы позвонить, спросить, как, Лиза, поживаешь, не надо для чего. Звонят, чтобы жаловаться. Можно вместо приветствия говорить...» «Так, а теперь что у тебя стряслось, мудила?» «И денег-то на эвтаназию ни у одолжить будет, как припечет. Заранее надо зарезервировать необходимую сумму. Есть, конечно, и другие друзья, четкие ребята. Некоторые даже вполне как бы и приличные люди, с понятиями. Ни лузеры, не раздолбая, ни нищеброды. Пальцы в татуировках — это да. Разговаривают черти как, говорят черти что. Но не в пальцах дело, не в лексике. А в том, что им не скажешь, а помнишь». Вспомнить с ними нечего. разные детство. Так что, Лизавета Валерьевна, продолжайте чикаться со своими нищебродами. Один Толя четвертов нормальный парень. Толя! Лиза в сотый раз набрала Толе номер. Недоступен. Толе на интервью так понравилось Лизе, что она захотела тотчас же позвонить ему и выразить свою полнейшую солидарность. Готовность подписаться под каждым словом, но отвлеклась, была занята другим. Когда вокруг интервью поднялся шум, она несколько раз пыталась позвонить ему, чтобы поддержать, но он был недоступен. После пятого или десятого раза Лиза послала своего самого толкового и человечного водителя к Толи на квартиру. Известие о горелой двери выбесило ее так, что домочадцы и челить сутки старались не попадаться ей на глаза. В очередной раз, наткнувшись на недоступность Толиного номера, Лиза забеспокоилась по-настоящему, но была уверена, что если совсем швах, он позвонит ей сам. то ли не из породы нищебродов и нытиков, и звонит редко. Звонит, кстати, просто проведать, поболтать. Единственный раз попросил помочь перекрутиться, чтобы не останавливать съемки. Они друзья. Она всегда поможет, он это знает. Он не может не позвонить, если будет нужно. Лиза не знала, что после отъезда Маруси с детьми, не вынося непривычной тишины и пустоты в квартире, он вышел на улицу, съел мороженого, которого не ел сто лет, и поехал к Юре на далекое кладбище. кладбище здорово разрослось хранили юру тогда на краю а теперь могила оказалась в середине недалеко от ворот толя привычно нашел ее по белому мраморному кресту и усовестился что не знает живы ли юрина родители судя по всегда покрашенные оградки и лавочки за могилой кто то ухаживает сел на лавочку вот и цветная скорлупа от пасхальных яиц значит есть родня навещают а вот какие то изящные штучки ангелочки птички корзиночки Явно католический. Должно быть, Лена приезжала в Москву. В конце 80-х, когда в Советский Союз массово ринулись иностранцы, многие то ли норовесники женились, выходили замуж и спешно уезжали навсегда. Куй железо, пока Горбачев. Через пять лет после гибели Юры Лена вышла замуж за бельгийского пастора, застенчивого, белесого малого, увезла сына. Говорит ли Юрин сын по-русски? Едва ли, и никогда не узнает он этот город. Не полюбит его пронзительно, как отец. Юра очень любил Москву и страну. Да, много его выбешивало, но война, героизм простых людей, их страдания и жертвы всегда были для него святы. Мечтал о путешествии от Калининграда до Сахалина. — Во, странища! Прогноз погоды полчаса занимает! — веселился с гордостью. — А индексы? — подхватывал тогда Толя. — «Есть еще какая-нибудь страна, где список почтовых отделений занимает два толстенных тома». Толя мечтал обзавестись двумя томами почтовых отделений Советского Союза. Книги лежали на каждой почте, даже не были привязаны веревкой или прикованы цепочкой, в отличие от ручек. Кто позарится на такую тяжесть? Но сперить их Толе было неловко. Приходя на почту, зависал, читая названия далеких поселков и аулов бескрайней Родины. «Чудачество. Персонаж Паустовского». говорил Юра и обещал достать ему такой двухтомник. У Юриной бабушки в деревне лучшей подругой была начальница почты. Она могла списать эти фолианты, сообщив, например, будто их непоправимо обгрызли мыши. Толя стал думать про патриотизм. Это, конечно, прежде всего именно любовь к родной земле, к ее людям, когда ты считаешь своих соотечественников родными людьми. Да, Юра был патриотом. Сам юный и нищий, помогал чем мог разноплеменным армейским товарищам. детям из проблемных семей в своих театральных студиях. Толина мама связала Юре классную шапку на зиму. Радовался, как дитя. Через неделю опять в своем кипарике. «А шапка-то где?» «Не обижайся, отдал Васе Пупкину. У него дом все бухает, ходят без головы. А он у меня ведущий артист». «А что было бы сейчас? В каком крыле оказался бы Юра? Или уехал бы еще тогда, при первой же возможности?» «И что бы Юра сказал про это интервью?» Да, в начале восьмидесятых то ли и представить себе не мог, что лет через тридцать скажет о полезности цензуры. Вдруг ясно увидел, как красили велосипеды на подколокольном. Осенний двор, старушку Соню, Лену с младенцем на галерейке, девочку в хайратнике. В фильме эта сцена тоже вроде бы хорошо получилась, но прекраснее и страшнее, чем в жизни. Не было и не будет ни в каком кино, никогда. Девочка в хайратнике. Где она теперь? Тоже поди выскочила замуж в конце восьмидесятых. Уехала. Эта девочка иногда вспоминалась каким-то сиянием, теплым золотистым светом. Распеваем. К могиле приближался кладбищенский охранник. Толя молча смотрел на него. Оценив, что Толя не бомж, охранник вежливо предупредил, что через полчаса кладбище закрывается. Лиза не знала, как неохота было Толе возвращаться домой. Созванивался с Марусей, разговаривал с сыновьями. Даже пес лаял в трубку, передавал привет. «Все в порядке. Эта интернет-активность обычно заканчивается через сутки. Через два дня все забудут, кто я такой», — уговаривал Толя. «Нет, чтобы забыли, кто ты такой, нам совсем не надо», — возражала Маруся. «Но возвращаться с детьми в квартиру, где поджигают дверь, еще рановато». «А когда не рановато?» Почувствовал, что раздражается. «Что ты там ешь?» — не ответив, забеспокоилась Маруся. «Возьми голубцы домашние в морозилке. Я у Нади брала, очень хорошие». «В нижнем ящике помидоры, сделай салат». Есть, однако, не хотелось категорически. Толя заварил себе чаю и открыл айпад. Беснования продолжались. В личке попадались равнодушно-дружелюбные реплики от друзей и коллег, вроде «Совсем обалдел» или «Зачем ты нас расстраиваешь?» В комментах под интервью встречалось: «Мне 20 лет, про Советский Союз нам обычно другое рассказывают, а четвертов рассказал и хорошее, и плохое, и интересное и по-честному». Девушка из далекой южной губернии в комменте обращалась лично к нему. Руковожу любительским театром. Контроль со стороны руководства Дворца культуры и администрации города тотальный. Современную пьесу поставить невозможно. Даже сказку вмешиваются во все. Я против цензуры. Но то, что вы, Анатолий, говорите про «Маятник», абсолютно разделяю. Нынешнее завинчивание гаек в культуре и искусстве связано именно с творческим беспределом. Художники не думали, чем это может обернуться. Несколько коллег и шапочных знакомых, с которыми Толя никогда не хотел иметь и не имел ничего общего, ошибочно считали его теперь своим, приглашали куда-то пойти, что-то подписать, где-то выступить. Начиналась путаница, из которой еще предстояло как-то вылезать. Основная же масса реплик в обсуждениях была злобным ором, яростной, остервенелой перепалкой. Люди уже забыли про Тольное интервью, И жадно, с наслаждением оскорбляли друг друга, желали смерти. Недовольство, неприятие существующего хода дел, порядка вещей, сложившейся ситуации в обществе, отчаяние, неустроенность, обманутые надежды — все выливалось в эту брань. Толя стал объектом излития застарелой пожизненной ненависти, разочарований, отвращения к несложившейся жизни. «Ладно, ребята, визжите дальше», — подумал Толя. «А у меня с утра монтажная». Уснул моментально. Оказалось, он очень устал. И про следующее ли на утро Лиза тоже не знала. С утра Марусин телефон был недоступен. Это было нехорошо, нечестно и тревожно. Звонить на домашние родителям жены не хотелось. Выслушивать сочувствие или советы нет уж спасибо. Но вскоре позвонил тесть. Марусин отец был художником, крепким дядькой 70 лет, с бородой лопатой и широкой улыбкой на большом красном лице. молодец сын шумел он горжусь так их это кстати уметь надо выбесить и тех и этих одним махом ловко я ничей я божий правильно настоящий художник должен питаться сопротивлением и одиночеством слушай меня уж я то знаю жму руку сын сам олег вениаминович однако состоял во всевозможных союзах и комитетах процветал при всех властях Дружил грамотно, никогда не брякал ничего лишнего и неукоснительно соблюдал корпоративную этику. «Спасибо, Олег Вениаминович, я знал, что вы меня поймете. Передайте, пожалуйста, трубку Марусе. «Маруся?» — удивился записной сопротивленец. «Маруся с ребятами улетела в Хорватию. Рано утром проводили. Она давно планировала, я думал, ты знаешь». «Стало похоже на скверный тяжелый сон, который должен кончиться. Надо как-то выбраться из него, проснуться». Захотелось кричать от изумления, но сказал «Нормально». «Не пойму, ты что, не в курсе? Не может быть! У нее и доверенность выправлена!» «Правда, мог забыть, — думал Толя. Но почему она вчера не сказала, что они улетают?» «А пес-то где? — подумал Толя. Не хватало улыбающейся морды миляги тривера, рыжие ухи лопухами. А Джой?» — спросил и понял, что голос его звучит потерянно, почти жалобно. Спросил обосравшимся голосом. Мигом промелькнуло ощущение, что все куда-то валится, рушится безвозвратно. «Джойка у нас! Гуляем по полтора часа! Псу на природе раздолье так и скачет, так и носится!» — радовался тесть. «Олег Вениаминович, давайте договоримся. Если Маруся сперва позвонит вам, то вы сообщите мне ее хорватский номер. И, соответственно, наоборот. Допускаю, что я забыл про ее планы съездить в Хорватию. Но предупредить все же стоило, согласитесь». И тесть еще долго обещал, соглашался, что бабы дуры. Выражал поддержку, жал руку и гордился родством. Маруся позвонила, когда он ехал в монтажную. Говорила, что долетели хорошо, погода отличная. И Толя решил, что действительно начисто забыл о давно запланированном путешествии, о котором прекрасно знал. На фоне все время слышался мужской смех и говор. «Кто там ржет?» — неприязненно спросил Толя. «Что с тобой?» — укорила Маруся. «Это Бранка, муж милый». Мы остановимся у них. Верно, милая однокурсница Маруси, гончар. и Ее муж, Бранко, скульптор, хорошие ребята. Приветом передавай. Может, махнешь к нам хоть денька на три, а? Просительно, как девочка сказала Маруся. У меня монтаж начинается. Позвони сразу, как купишь симку. Толя арендовал одну из монтажных на небольшой частной студии. В просторной общей комнате, где перекусывали и пили чай, стояли сейфы с материалами. Пришла монтажер Снежана, девочка с косичками. Несмотря на свой детский вид, она была многодетной матерью. Постоянно беременной женой тотально спящего мужа, которому то и дело объясняла по телефону все, начиная от места нахождения одежды и рюкзачка старшей дочери до имен младших, ждущих в детском саду, когда папа придет их забрать. Толя открыл сейф с наклейкой колокольников под колокольной. Сразу увидел нарядный подарочный пакет. Это еще что? Снял с полки. Увесистый. Открыточка болтается. На ней детским старательным почерком выведено. «Желаем творческих успехов!» Открыл. Охнул, выматерился, пошатнулся. Или просто лицо такое стало. Все вокруг засуетились. Кто-то пододвинул стул. Кто-то подал стакан воды. Люди, в основном женщины, брали за руки, старались приободрить. Четыре памяти. хард диска, Четыре носителя. С отснятым материалом фильма. Были разбиты чем-то вроде молотка. Методично, старательно, на совесть. Остались искореженные фрагменты, упакованные в нарядный пакетик с пожеланиями творческих успехов. «Это где-то еще продублировано?» — спросил кто-то. Толя То не ответил. «Господи, помилуй!» — Выдохнула грозная пожилая монтажер. «Не трогайте ничего, надо милицию вызвать. Отпечатки пальцев». «Куда охрана смотрит? Шастает лишь бы кто!» «Да кто тут шастает? Все свои! Свои!» Толя зацепился за это слово. Несколько раз повторил про себя и только потом заметил, что Снежане плохо. Все опять завозились, забегали. «Погоди, погоди, погоди», — повторял Толя. «Тебе нельзя нервничать. Главное, не нервничать. Тебе нельзя. Ты вот не нервничай, и все будет хорошо. Вызовите ей такси», — попросил он. «Приезжала полиция». Открыли дело о порче чужого имущества. Первый раз в жизни боялся сесть за руль. Оставил машину на студийной парковке, ждал троллейбуса. Улететь, что ли, в Хорватию к Марусе и мальчикам? Родные, лучше с ними рядом. А паспорт-то где? Паспорта и все документы хранила Маруся, как наиболее ответственный член семьи. Как прилежная девочка в компании мальчишек-разгильдяев. «Маруся, где мой паспорт?» Мысленно спросил Толя, и две девчонки, стоявшие поодаль, захихикали. Он не заметил, что спросил это вслух. Подошел троллейбус, но Толя не поехал, сидел в задумчивости. какой то крошечной насекомое пищало тончайшим ультразвуком в голове, жалило в затылок ритмично и беспощадно. Стоя у заднего стекла, девчонки смотрели на видного, прилично одетого дядьку, то ли обкуренного, то ли просто чокнутого, одиноко бормочущего на остановке. «Да я их своими руками на куски разорву!» кричала по телефону Маруся. «Я буду проводить расследование, я лично, понятно? Я их найду». «Господи, это моя первая работа в кино, наша с тобой общая работа, не прощу никогда». «Но, Толя, Толя, согласись, что ты тоже виноват! Нельзя так рубить с плеча, нельзя говорить то, что думаешь. Нигде, никогда, никому! Ты тоже виноват, Толя! Кругом столько завистников, им только палец покажи, только повод дай! Ты грудной, что ли?» Не знаешь, кто это такие? Думаешь, раз человек снимает хорошее кино или пишет классные пьесы? Он светлая личность, ангельская душенька. Сейчас! Люди мельчают. Злорадство еще никто не отменял и не отменит никогда. Хочешь быть искренним, свободным, сам по себе не с этими, не с теми? Живи в деревне, в пустыне, в монастыре, я не знаю. Хотя монастыри тоже, да, но я ему строю. Найду и уничтожу физически, выварю как крыс». Насекомое в голове тончайше пищало и мешало разговаривать. «Возвращайтесь завтра же», — попросил Толя. «А билеты? Менять или новые покупать? Мы сейчас вообще на острове, это такой геморрой. Дети хотели еще в обезьяне питомник и на пароме в Италию. Да уже несколько дней осталось. Ты там не выпиваешь часом?» «С Антоненко?» «Нет». Вечером, однако, порядочно набрались. Ходили с Антоненко из кафе в кафе. из рюмочной в рюмочную. Шлялись в районе застав, почти как раньше, как тогда, с Юрой. Только тогда не было ни кафе, ни денег, ни насекомого в голове, пищащего и жалящего. Был облезлый любимый город, мечты о кино. Ночью боялся уснуть, чтобы потом проснуться и вспомнить, что фильма не будет. Страшно было из-за актеров. Нормальный начал карьеры, чувствовал себя виноватым. Всего этого не знала Лиза и надеялась, что все как-то вырулится, что еще не совсем плохо. А когда станет плохо, Толя позвонит, и она поможет.